Снег шел всю ночь, и наутро земля лежала, словно в белом саване. В Габрова они попали, едва не опоздав к началу совещания. В кабинете у Родецкого уже находился генерал-святополк Мирский. Полгода назад он был начальником Скобелева. Теперь они сравнялись в должности, оба командовали дивизиями. В кабинете присутствовали еще начальник штаба и старший артиллерист. Они расположились у стола, на котором лежала исчерченная цветными стрелами, значками и надписями карта. На дне генерал-лейтенант Родецкий высокий, крепкий для своих 50 лет человек совершенно седой головой. Во всем его облике чувствовалась начальственная уверенность. Офицеры называли его «кавказцем». После окончания Академии Генерального штаба он служил на Кавказе, на опасной Лезгинской линии, потом в Дагестане. Участвовал во многих боевых экспедициях, заслужив славу отважного и умного начальника. По окончании Кавказской войны командовал дивизиями, а на Балканы прибыл уже командиром корпуса. Подчиненная ему 14-й дивизия генерала Драгомирова первой форсировала Дунаю зимницы, и немалая доля в ее успехе принадлежала Федору Федоровичу Родецкому. «Прошу, господа, обратить внимание на план предстоящего наступления», произнес он густым твердым голосом и указал рукой на карту. «На ней синим цветом вычерчены турецкие позиции». Движение русских войск обозначено красными стрелами. Одна пролегает от небольшого селения Топлеш на юг, обходит запада Шипкинский перевал, а в заволкании ее острел стремляется к Шейнова. У стрелы пояснительная надпись ⁇ Правая колонна. Вторая стрела обходит Шипкинский перевал с востока и за хребтом тоже поворачивает к шейного. Это левая колонна. Третья короткая фронтальная устремлена прямо на Шипкинский перевал. Здесь должны наступать части восьмого корпуса. Опытному глазу нетрудно разгадать замысел предстоящего наступления, а суть его состоит в том, чтобы двумя отрядами обойти перевал, выйти в тыл неприятельской группировки, и совместно с полками восьмого корпуса разгромить ее. Численность вашей левой колонны, Николай Иванович, составит 19 тысяч человек, говорит Родецкий, обращаясь к святополк Мирскому. Вы должны преодолеть хребет через Тревненский перевал. Дорога не из труднейших. Надеюсь, что при соответствующих инженерных работах движение пройдет успешно. Вот для прямой колонны маршрут действительно труден. Родецкий переводит взгляд на Скобелева. Вам, Михаил Дмитриевич, придется вести войска по горной тропе. Она выходит к Кемитлийскому перевалу. Маршрут потребует от войск напряжения, особенно сейчас, когда выпал снег и в горах метель. Советую с собой обозы не брать. Да я от тяжелой артиллерии отказаться. Ни орудия, ни повозки там не пройдут. Все придется нести солдатам. Патроны, снаряды, питание и дрова тоже. Иначе можно поморозить людей. Слушая искушенного в горной войне, генерала Скобелев мысленно представил, как бредут, утопая в снегу солдаты, нагруженный тяжелой поклажей. Ветер стечет им лица, рвет полых шинели, пронизывает насквозь тела. И это не только воображение. В действительности на Шипкинском перевале и в окружающих его горах еще более тревожное положение. Старый генерал-кавказец Родецкий знает все трудности ведения войны в горах, где погода непредсказуема, И неожиданны снежные метели и морозы среди лета, а в январе оттепель. «Никак нельзя, — говорит он, — обречь предстоящее наступление на неудачу.